Пророчество чужого мира. Книга 5 Глава 1 Я волнуюсь за тебя. В предрассветной мгле среди гор пробирался высокий, сильный мужчина. Наброшенный кожный плащ не скрывал его широкие плечи. Длинные и красивые пальцы сжимали короткий арбалет, а на плече накинут колчан. Когда мужчина почти бесшумно спрыгнул на ровную поверхность плата, и мягко приземлился на чуть согнутые ноги, край меча, притороченного у него на поясе, зацепился за камни. И это был единственный звук, сопровождавший его в полной горной тишине. Он остановился на краю площадки, поставил ногу в высоком мягком сапоге в стреме арбалета и натянул тетиву, готовя его к стрельбе. Из-под выбившейся из хвоста длинных черных прядей, спадавших ему на лицо, Взгляд тёмных серых глаз был холодным и мрачным. Пришедший прислушался, склонив голову на бок, как дикий хищник, ища добычу. Спокойный взгляд переместился вниз. Под горой собирались ссадники, быстро преодолевая разделяющие их расстояние Мужчина с чуть резкими чертами лица немного нахмурился. Брови сошлись на переносице, выдавая плохое настроение владельца. Он отвернулся и направился в глубь горы за тонкими струйками тумана, стелящегося по камням. Несадники были его добычей. Туманные щупальца терялись прямо в скалах. Приблизившись, мужчина разглядел узкий проход между свалившимися валунами. Человек прошел дальше. Отражаясь от камней, раздавалось конское ржание и голоса, но они слышались далеко за спиной где-то у подножья гор. Быстро пройдя узкую расщелину, мужчина осторожно выглянул из-за поворота. Горы рассыпались в подобии котлована, окруженного невысокими стенами с трех сторон. С оставшейся четвертой стороны скалы обвалились, открывая широкий проход на противоположной стороне. Оттуда доносились приближающиеся голоса, усиленные эхом. По открытому пространству рассредоточились около 10 человек, все одеты, как вольные наемники. В середине стоял высокий широкоплечий мужчина, отличающийся от них и одеждой, и королевской осанкой. Лица сейчас не видно, но это был именно тот, за кем пришел сегодня этот красивый хищник. Совершенно бесшумно незваный гость выскользнул из-за угла, слившись со стеной. Находящиеся на плато тоже слышали голоса, и все взоры были обращены на провал в горах. Главарь в центре взмахнул рукой, и туман, стерящийся по каменному полу, словно ожил. Под властной чужой воле белое облако стало резко распространяться, поднимаясь по скалу, превращаясь в полупрозрачную недостающую стену, окружая площадку мерцающим коконом. Замерзший у стены мужчина не стал ждать продолжения, а вытащил из колтюна несколько стрел, поднял арбалет и выстрелил. Справа раздался предсмертный хрип, но он туда уже не смотрел, быстро перезаряжая арбалет. Успев сделать еще пару выстрелов, нападавший снова оглядел плато. Арбалет не самое быстрое оружие, но он привык носить его с собой, а не лук. С луком были связаны много болезненных воспоминаний, поэтому, когда эффект неожиданности прошел, он просто откинул оружие в сторону, стянув через голову колчанный плащ. Этот мужчина всегда полагался на свой клинок. Большая ладонь легла на белую рукоять тяжелого полуторного меча, вытащив его из ножен. Вторая рука полностью закрыла полустевшиеся изящные линии, вырезанные на костяной рукояти. Остро отточенная полоса стали сверкнула в лучах восходящего солнца. Когда все присутствующие повернули взгляд в его сторону, спокойное суровое лицо не поменялось. Или взгляд стал еще холоднее, казалось, способной заморозить все вокруг. Только один человек не обратил внимания на его появление оставаясь в середине платок к нему спиной. Высокий мужчина в черном камзоле, расшитом черными и серебряными нитями, продолжал стоять в середине круга из нарисованных на земле древних символов. Он произносил какие-то слова, но настолько тихо, что не представлялось возможным разобрать их. Да и не до этого сейчас было. Сразу замерцающей стеной тумана стали появляться люди. Они облачились, как обычные горожане, но безупречная выправка выдавала в них стражников или военных. Среди них выделялся один мужчина со светлыми каштанными волосами. Одежда, как у простого дворянина, но гордая величественная осанка, совершенно не соответствовала этому образу, распространяя вокруг ощущение спокойствия и величия. Прямо за его спиной стояла миловидная молодая женщина, еле достигавшая ему до плеча. Чёрные волосы, убранные в толстые косы вокруг головы, а тёмное синее платье полностью гармонировало с одеждой величественного спутника. «Устин!» – произнесла женщина, подходя ближе. «Он установил барьер!» Его Величество поднял руку, не давая ей приблизиться и вставая так, чтобы женщина оставалась за его спиной. Она всматривалась вперёд, стараясь увидеть то, что располагалось на плато. Вдруг ее взгляд остановился. Серые глаза расширились от ужаса. «Тамалик!» — взволнованно воскликнула она, уцепившись за руку короля. «Мы должны помочь ему!» Монарх проследил за ее взглядом и увидел, как огромный чернолосый мужчина со звериной грацией мечом описывал сверкающую дугу вокруг себя, безрассудно сражаясь сразу с двумя нападавшими, позволяя зайти себе за спину. «Ты сможешь снять барьер?» – спросил он, пропуская Беатрис вперед, так как знал, что не сможет удержать ее за спиной, когда ее брату угрожает опасность. «Я не знаю». Разволновавшись, она подошла к барьеру и положила на него ладонь. Взгляд испуганно метался по котловану. «Не уверена. Не знаю, что он применил». Мужчина приблизился к ней со спины. Ухватил за талию ее, наклонившись в ухо, тихо и спокойно произнес. «Ты справишься, луна моя, не нервничай». Беатрис почувствовала обволакивающее тепло любимого человека и сделала глубокий вдох. Она стала внимательно присматриваться к символам, окружающим середину площадки. Казалось, древние письмена начинали мерцать, сгораясь внутренним светом. «Не может быть!» — выдохнула она. Женщина повернулась к королю. «Это символы призыва!» — быстро произнесла Беатрис. «Но как герцог собирается призвать змея, если у него нет твоей крови?» не Его Величество внимательно смотрело на свою королеву, не перебивая. «Твоя кровь!» — воскликнула женщина. «Устин, попробуй приложить руку к стене!» Мужчина быстро достал из поясных ножен кинжал с белой костяной рукоятью и, не раздумывая, полоснул по своей ладони. Тонкая полоса, оставленная острым лезвием, стала ярко-красной от выступившей крови. Он приложил ладонь к мерцающей стене, разделявшей их с колдуном. В считанные мгновения полупрозрачная преграда превратилась в рваные полосы тумана, опадая на пол и расползаясь по камням. Увидев, что препятствия больше нет, сопровождающие его величество стражники бросились вперед. «Помочь господину Алику всех убить», — отдал приказ король. К ним медленно повернулся красивый немолодой мужчина в черном камзоле. Жесткий холодный взгляд скользнул по его величеству и королеве. Аристократичные черты лица выражали такое презрение и холод, что все тело Беатрис покрылось мурашками. Неподвижный взгляд пригвоздил ее к месту. Боясь пошевелиться, она даже задержала дыхание. Король сделал пару шагов вперед, закрывая собой женщину, и вытащил свой меч. За ним тенью следовал его слуга Алиям. Дорогу им преградил один из людей герцога, готовый отдать жизнь своего господина. Герцог отвернулся, давая понять, что его нисколько не интересует происходящее вокруг и сам король. Стелящиеся и тумана стали собираться в центре плато, окружая повелевавшего ими мужчину. Не оглядываясь по сторонам, колдун направился в противоположную сторону, в сгущающемся белом облаке, которое становилось все плотнее, полностью скрывая темную фигуру. Продолжая отбиваться от людей-герцога, охотник увидел, что тот, за кем он пришел, окруженный белым маревом, направился ко второму выходу с плоту, от которого Алика оттеснили в начале сражения. Не желая упускать того, кого он столько лет выслеживал, черноволосый мужчина безрассудно бросился вперед, не обращая внимания на своих соперников. Оставив позади одного из противников, он чуть не получил удар в спину но его отбросил стражник, подбежавший к сражающимся. Еще двое королевских охранников выскочили перед ним, сцепившись с другими противниками. В считанные минуты бой оказался выигран численным превосходством. Солнечные лучи уже стали спускаться по каменным стенам, освещая разбросанные по полу тела. Алик не видел перед собой ничего, кроме расщелины, в которой скрылся герцог. Прямо на его пути стоял какой-то мужчина. «С дороги!» — рявкнул охотник. Он бросил на стражника такой свирепый взгляд, что мужчина предпочтел отодвинуться на шаг в сторону. В последнее время этот мрачный господин внушал такой страх только одним своим видом, что становиться у него на пути и намеренно выводить его из себя не хотелось никому. Алик. — раздался властный голос за спиной. — Останьте. Охотник уже сделал шаг вперед. Брови сдвинулись к переносице, выражая крайнюю степень раздражения. Но мужчина остановился и развернулся к тролю. — Ваше Величество! — прозвучал низкий глубокий голос, похожий на рык. — За ним уже отправлены люди. Не обращая внимания на это, произнес правитик. Его догонят, если это возможно. Монарх знал, как биатрис беспокоится о брате и решил не позволить тому гоняться за колдуном по горам. Тем более он видел, что, приближаясь к узкому проему в стене, фигура герцога уже полностью утонула в тумане и стала рассеиваться на глазах. «Алик, с тобой все в порядке?» Раздался тихий голос биатрис и она подошла к высокому мужчине. Взгляд брата немного смягчился, и его свирепость отошла на задний план, спрятавшись в глубине серых глаз, но лицо оставалось все таким же непроницаемым. Все в порядке. Неохотно пробормотал он, косясь на выход. «Я волнуюсь за тебя», — мягко произнесла сестра, пытаясь заглянуть ему в глаза. «Не стоит». Олег, наконец, остановил взгляд на сестре, но он не выражал ничего. Король увидел, как по лицу супруги скользнула тень глубокой грусти. И чтобы не начинать при всех отповедь, он отвернулся. Заметив, что символы на полу продолжают мягко светиться, монарх поднял взгляд на своего слугу, который легко кинул ответ. «Унести тело», — громко произнес Леем, — «всем выйти». Королевские стражники и слуги стали выполнять приказ, быстро перемещаясь по площадке. «Ваше Величество!» произнес гвардеец, выходя из узкого прохода в дальней стене. «Мы никого не обнаружили». Правитель кивнул, и стражник со своими сопровождающими, посланными за герцогом, быстро вышли за остальными. Леон отошел к разрушенной стене, провожая оставшийся слуг. «Беатрис!» позвал его Величество кивая в центр плато. «Ритуал не закончен». Молодая женщина повернулась и внимательно посмотрела на письмена. Согласно того, что она прочитала в древних свитках, символы должны не только светиться, но и образовывать собой узор. Ритуал был проведен наполовину. «Ты сможешь закончить?» — спросил мужчина. «Да» кивнула королева, хотя ближе. «Я помню тексты наизусть». Она вошла в круг и стала тихо произносить непривычные слуху слова. Его величество тоже переступил символы, приближаясь к ней. Алик стоял в стороне. В его душе бушевала непередаваемая ярость. От того, что он был так близко и упустил герцога, растворившегося в тумане, Но охотник отлично помнил, что этому человеку можно пустить кровь. А значит, нужно усерднее его выслеживать. Он в раздражении вернул меч в ножны, автоматически поправив кинжал с изящной белой рукоятью, висевшей на поясе с другой стороны. Пальцы прошлись по истёртым волнистым узорам, выполненным когда-то на кости. Это движение его успокаивало. Прикрыв глаза, Он воскрешал в памяти женщину, которой клинок принадлежал раньше. Сделав глубокий вдох, мужчина замер и мгновенно открыл глаза, поняв, наконец, что сейчас Беатрис проводит ритуал, незаконченный колдуном. Герцогу в этом мире нужна была только власть над змеем, а ему в этом мире нужна была только Франческо. И каждый раз, когда он обвинял Беатрис в том, что она не может ее вернуть, И, слышав ответ, что сестра пытается найти новые свитки заклинания, в душе на несколько мгновений воскресала надежда. Эти секунды представали самыми яркими вспышками в его боли и отчаянии, сопровождавшими Алика последние годы. Но надежда опять умирала, и его сердце разрывалось снова и снова, как тогда, когда Франчески больше не стало в этом мире но только эта боль делала его все еще живым. Надежда, кромсающая его душу, снова подняла свою неугомонную голову, и Алик сделал несколько шагов вперед, приближаясь к сестре. Она как раз закончила произносить древние слова и внимательно смотрела на окружающие ее символы. Надписи стали светиться ярче, но больше ничего не происходило. Когда Алик подходил и перешагивал круг, Беатрис произнесла, глядя на короля. «Думаю, здесь снова нужна твоя кровь. Это тоже своего рода призыв». Его Величество тут же достал кинжал змея и провел по уже сделанной ране. Капли крови упали на пол. Алик встал за спиной сестры. Посередине плато в кругу из мерцающих символов стал появляться узкий столб света. Наполняясь пока еще тусклым, красно-желтым свечением и расширяясь в объеме. Король схватил Беатрии за руку и оттащил в сторону, сделав несколько шагов подальше от света. Алик тоже быстро попятился назад, чувствуя, как бешено стучит его сердце. Яркая вспышка, потом весь круг на полу наполнился столбом белого ослепительного сияния. Но никто не отвел глаз, следящихся от этого пламени. В этой завесе все на секунду увидели огромный сироэт чудовищных размеров змея. Тело свернуто кольцами, треугольная голова нависала в нескольких метрах над людьми. Но эта тень мелькнула всего на секунду и исчезла, как будто и не было ее вовсе. Но видели ее все, кто находился рядом. Столб света стал быстро собираться и подниматься, сжимаясь в круг в паре метров над землей. Когда он вспыхнул, еще ярче исчез. Вместо него в воздухе оказалась женщина и полетела вниз на каменный пол. С громким криком она упала плашмя на спину, раскинув руки в разные стороны. «Какого черта?» — произнесла Франческо, подняв руку к голове. «Как же больно!» Ни этого голоса Олег не слышал 8 лет. И то, что первое сказанное ей было ругань, его совершенно не смутило, лишь бы снова слышать этот голос».